Глава в середине марта на взмыленном коне прискакал в Иркутск казак и отрапортовал пятницкому генералу уже в 30 верстах от города на станции «Привальная». В городе поднялась суматоха. Пожарные в медных касках, натуго перетянутые широкими ремнями, покатили на своих повозках вдоль главных улиц, набережной и загородной. На столбах спешно устанавливали плошки, Наливали в них конопляное масло, чтобы зажечь наступлением сумерек. Казачья рожковая музыкальная команда и ракетчики верхами умчались за ангару, где кончался московский тракт. на встречу с Муравьевым пустилось губернское начальство и духовенство. Остановились на ближайшем городу станции. До густых сумерек не смели войти в теплый дом станционного смотрителя, толпились на дороге, накатанной до глянца курьерскими и обывательскими санями. встречу с Муравьевым пустилось губернское начальство и духовенство. Остановились на ближайшей городу станции. До густых сумерек не смели войти в теплый дом станционного смотрителя на дороге, накатанной до глянца курьерскими и обывательскими санями. Верчерняя мгла скрыла от депутации холмы в редких соснах и березах, деревню-дорогу. Иркутяне, большие охотники до веселых зрелищ и празднеств, долго ждали генерала на ангаре. Крепко намёрзлись и разбежались по домам. Пожарные дожигали в плошках последнее масло. Но генерал-губернатор почему-то не спешил оставлять привальную. Вот уже наступила полночь и народился первый час 13 марта. Московский тракт зловеще молчал. Не видно было взлета ракет, не слышно бубенцов и колокольчиков. Чиновники решили, что генерал Муравьев в полночь никуда не поедет. Наверняка беспробудно спит со своей женой-француженкой. Пора и депутации вздремнуть. Чиновники поставили урядника дежурить на дороге, а сами ввалились в смотрителю. Для согрева и бодрости выпили водки, плотно закусили и расположились, где кто смог. Урядник потоптался на морозе, послушал тихую ночь, потом зашел в прихожую, сел у окна и тоже задремал. Подремывали и казаки-сигнальщики, расставленные на дороге. И вот будто бы слышит урядник сквозь сон бойкий стук копыт, задорный перезвон бубенцов, звон и стук все ближе, ближе. Урядник кричит во сне — «Едет, едет!» На самом-то деле проснуться никак не может, только лишь ерзает на скамье, да что-то мычит под нос. «Прозевали!» Урядник все-таки первым очнулся и выскочил на дорогу. Вдоль тракта успела выстроиться сонная хмельная братья. Мимо нее вихрем пронеслись вскач двенадцать заиндивевших злов схрапывающих коней. Запряженные цугом они несли, как перышко, крытый кожей возок Отыграли бубенцы, отстучали копыта, стих свист железных полозьев. И снова под звездами замерцала пустынная, пересекающая из края в край Россию, дорога. Запарю Сгною!» — полковник рукой хлестанул по лицу урядника. «Может, это вовсе и не генерал Муравьев?» — сомневался Мангазеев. «Когда дверца воска распахнулась, я увидел совсем молодое лицо с короткими усами. Не иначе удалец, сын какого-нибудь промышленника пролетел мимо нас, а мы-то его с просонья приняли за генерала. В третьем часу ночи Николай Николаевич Муравьев подкатил к губернаторскому трехэтажному дому, который теперь стоит на самом берегу Ангары. В 10 часов утра назначил общий прием. Гражданские чиновники достала начальника включительно, и немногие старшие военные собрались в зале. Купечество, городская дума, в гостиной. Раньше высшие чиновники всегда теснились под большим портретом государя Николая I, а теперь почему-то никто не посмел встать на привычное место. Из боковых дверей появился очень молодой адъютант, как позже узнали, Василий Муравьев, племянник генерала повертелся в зале, ни с кем не разговаривая оглядев собравшихся скрылся. через минуту двери широко распахнулись в залу быстрой легкой походкой вошел генерал-майор муравьев из воспоминаний присутствовавшего на приеме генерал 38 лет от роду,